Барышева за дверью не было. На пороге стоял и ухмалялся ее бывший муж. «Стас — Стас? Он заулыбался еще шире. «Привет — Привет! От шока она с места двинуться не могла. — Так что, я зайду? Ольга загородила дверной проем, оперла с рукой о косяк. — Ты зачем здесь? — Я, можно сказать, по делу. Дай войду-то. Нет. уходили я позвоню в милицию. Но Стас не ушел, ухмыльнулся, опять закурил, дохнул дымом в лицо. Ты меня не пугай. В милицию. Ну, звони давай. А я на завтра всем твоим новым богатеньким друзьям позвоню и скажу, что ты в тюряге отдыхала, кто знает сколько, потому что к денежкам чужим имеешь слабость. И даже мужа не постеснялась обворовать. Господи, неужели ее прошлое так и будет за ней волочиться всю жизнь, словно уродливый хвост? Неужели она никогда не сможет чувствовать себя в безопасности, быть свободной? Наверное, нет. Наверное, прошлое, оно навсегда с нами, в нас, и в любой момент может возникнуть на пороге, выскочить из-за угла, подкархулить в темном переулке с наглой ухмылочкой «Привет! Я войду!» Ольга вдруг почувствовала, что очень устала. Вот просто физически. «Стас, что тебе нужно?» Стас никогда не был мастером разговорного жанра. Он долго и путано что-то рассказывал, экая-мэкая, повторяясь, перескакивая с одного на другое. В конце концов, Ольге удалось таки понять, что губернатора, колькинова папашу, из-за которого она когда-то давно в прошлой жизни попала на зону, переизбрали. Колька теперь сам на нарах отдыхает, а папашка его героический, бывший губернатор в розыске, То ли в федеральном, то ли в международном. И Стасу нужны деньги. То ли отмазываться от ментов, то ли открывать новый сервис. Короче, у него денег нету, а у Ольги куры не клюют. Поэтому она должна дать ему 15 тысяч в твердой валюте, иначе он все про нее расскажет. Всем то есть. У Ольги от всей этой мути, прокольку, губернаторов, розыск, Разболелась голова. Ну, ну да, ее бывший муж, негодяй и идиот, ничего нового. — Стас, денег я тебе не дам. Иди ты к черту, — сказала Ольга устала. Совсем у нее сил никаких не осталось. — Ты не поняла, что ли? — Стас заволновался. — Я ведь правда, я я не шучу, я, я все расскажу, что ты... — Оль, мне, правда, деньги нужны неохота на это Ты-то привычная, а я, стал быть... — Значит, деньги нужны все-таки от ментов отмазаться. Ольга решительно толкнула его в грудь. От неожиданности Стас попятился, и она проворно захлопнула дверь. Стас еще некоторое время орал под дверью, и угрозил, что он ее... он ее еще уделает. Ольга не стала слушать, пошла в душ. Когда она вышла из ванной, бывшего мужа под дверью не было. В субботу Нина Евгеньевна, их расчудесная няня, попросилась у Ольги уйти пораньше. Оказывается, у Нины Евгеньевны есть бабушка, и у этой бабушки в пятницу юбилей, 90 лет. Ольга няню, разумеется, отпустила, пообещала приехать с работы пораньше, благо дела позволяли. Дети, услыхав про бабушку и про день рождения, тут же принялись кричать, что у них тоже есть бабушка, Света, а еще собака Буран, а на день рождения надо печь плюшки. — Давай напечем, сами покушаем, а ты потом бабушке своей отнесешь и скажешь, что это я пекла. Давай, да? Машка скакала вокруг няни и хлопала в ладоши. Она обожала дни рождения, еще больше плюшки. — Давай изюм перебирать, да? — Ну, давай, давай. — Ну, конечно. — Сейчас мы будем перебирать, — согласилась Нина Евгеньевна. — А чай пить? — Переберем изюм, поставим плюшки, и тогда чай. — Пока дождешься, с голоду помрешь, — заворчал Мишка. Но с голоду они, разумеется, не померли. Плюшки уже подрумянились в духовке, когда в дверь зазвонили. — Ну вот, мама приехала. Обрадовалась Нина Евгеньевна. — С ней как раз и чай попьете. Она глянула на плюшки, побежала открывать дверь. Машка кинулась за ней, размахивая руками и крича «Мама, мама, я сама спекла плюшечку с глазками!» За дверью стояли двое незнакомых мужчин. Один высокий, в длиннополом пальто и при галстуке, другой коренастый, с наушником в ухе, наверное, охранник. Пока Нина Евгеньевна смотрела на мужиков, Машка выскочила вперед и заорала. — Вы к нам? — Да, к нам. А у нас плюшки есть. Я сама спекла плюшечку с глазками. Незнакомые мужчины слегка растерялись, но все же высокий очень вежливо спросил я, могу увидеть Ольгу Михайловну. Она на работе. Нина Евгеньевна взяла Машу за руку, крикнула в прихожую, — Миша, возьми, пожалуйста, сестру. — На работе? — Высокий удивился. — Так сегодня суббота. Машка снова выскочила у Нины Евгеньевны из-за спины и сообщила, — А у нас мама всегда на работе. Нина Евгеньевна опять отправила ее в квартиру, встала в дверях, чтобы Машка снова не выскочила. — Вы не могли бы представиться? Мужчина кивнул, — Простите, — меня зовут сергей леонидович барышев мы вместе работаем нина евгеньевна еще раз смерила его взглядом и сочтя по всей видимости что он внушает доверие сменила гнев на милость ольга михайловна с минуты на минуту должна приехать если хотите можете зайти подождать ее барышев секунду подумал потом кивнул отправил охранника в машину вошел под пристальным взглядом Нина Евгеньевна снял туфли. Хорошенькая румяная девочка, которая радовалась, что испекла плюшечку с глазками, вытащила из шкафа тапки. «Обувайтесь, а то простудите ноги и заболеете». В тапках и в костюме за пять тысяч долларов Сергей окончательно почувствовал себя дураком. Он даже думал сбежать, отговорившись с делами, но девочка решительно взяла его за руку и потащила в комнату, где няня уже выставляла на стол, блюдо с плюшками. Одна действительно была с глазками, сделанными из двух больших изюмин. Вошел высокий темноволосый мальчик, немного похожий на Ольгу. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Меня можно называть на «ты», — разрешил мальчик. — Это Маша, моя сестра, а это наша Нина. Сергей протянул мальчику руку и тоже представился по всей форме. — Сергей, я работаю с вашей мамой. Машка снова принялась скакать вокруг Барышева. — Ты будешь с нами чай пить? Нина! Он будет пить чай, да? Нина Евгеньевна поймала девочку, поправила бант в косе, вытерла платочком щеку, выпачканную в муке, Машенька. — Взрослым нужно говорить «вы». — Сколько раз я тебе говорила? — Ладно, ладно. Будете? — Будете. Сергей пообещал, что чай выпьет. Машка с визгом убежала на кухню за ложками, а Сергей так и остался стоять столбом посреди комнаты. Вежливый мальчик Миша, которого, очевидно, учили, что гостя надо занять, показал Сергею лежащие на ковре рисунки. — Это я рисую. — Только пока плохо выходит. — Вы умеете? — Что? — Рисовать. Сергей признался, что не очень. — А в самолетах? — спросил вежливый мальчик Миша. — Понимаете? Пришлось признаться, что и в самолетах не очень. Пожалуй, даже никак. — А в чем вы понимаете? — Кажется, акции Барышева стремительно падали. — Хороший вопрос. — Давай попробуем разобраться, ну, хоть в самолетах. Ольга уехала с работы пораньше, как обещала, но, разумеется, на полпути попала в пробку. Какой-то очередной государственный деятель ехал в аэропорт, и Ленинградку перекрыли больше, чем на час. Водители зверели в жуткой многокилометровой пробке, проклинали и деятелей и чиновников, и правительства, и лично президента, у которого такой бардак в стране творится, что... Законопослушные граждане не могут белым днем проехать по своим делам, потому что некой желает ехать в аэропорт не просто так, а с большой помпой. В результате домой Ольга попала на два часа позже, чем рассчитывала. Из гостиной доносился звон посуды и низкий мужской голос. Этот голос она бы не спутала не с одним другим на свете, но этого, этого не может быть, да? «Этого не может быть никогда, потому что не может быть никогда». Аксиома — истина, не нуждающаяся в доказательствах. Ольга выпустила из рук сумку и пакеты с покупками, тихо вошла в гостиную, встала на пороге. Мишка лежал на ковре на пузе, разложив перед собой листы с рисунками. Напротив, ровно в такой же позе валялся барышев, длинные ноги вытянуты почти до дверей, Машка сидела чуть поодаль, дожевывая плюшку, и смотрела на них. Барышев с Мишкой так увлеклись разговором, что не заметили ее. — Ну и неправильно это! — Куда у тебя двигатели делись? — спрашивал Барышев. — Никуда они делись. Их отсюда не видно, — отвечал Мишка. — Все наоборот. — Это оттуда их не видно, а отсюда должно быть видно. Это же самолет, а не летающая тарелка. Барышев взял карандаш и начал что-то черкать на рисунке. Элементарно же! Закон перспективы, не понимаешь? Их ты! У тебя мать великая художница, между прочим! Великая художница решила, что весь вечер стоять на пороге как-то не очень, наверное, и, набрав полную грудь, воздуха выпалила. — Добрый вечер! — Машка кинулась к ней, обхватила обеими руками. «Мама, мамочка пришла!» Сергей быстро поднялся с ковра, отряхнул брюки, пригладил волосы. Он давно, да тут там, никогда в жизни не чувствовал себя так глупо и никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. тактичная Нина Евгеньевна, заметив, как Ольга с Барышевым старательно не смотрят друг на друга, точно два влюбленных пятиклассника. Быстро распрощалась и убежала поздравлять бабушку с юбилеем. Увидев, что нянька уходит, Барышев совсем растерялся. По дороге к Ольге он заготовил отличную легенду, мол, на понедельник запланирована первая пресс-конференция, а у него, у Барышева, нет даже списка приглашенных журналистов, а он ему позарез нужен, этот список. Как же он без списка на пресс-конференции? В общем... Выглядеть должно было так, что он не просто завалился в гости, а по делу. Но пока они с вежливым мальчиком Мишей рисовали самолеты, вся эта ерунда насчет пресс-конференции и списка журналистов совершенно вылетела у Барышева из головы, и теперь он мучительно соображал, что бы такое Ольге сказать. О горе оно все синим пламенем. Он скажет правду, а там поглядим. Я... Приехал, чтобы пригласить вас куда-нибудь. Завтра. С детьми. В планетарий или в зоопарк. Можно в Бородину. Поедете? — Ольга Михайловна, вы вы в обмороке? Моргните, если вы меня слышите. Машка тут же принялась скакать вокруг с криком. — Поедем! Мы поедем! Да-да-да! Ольга молча кивнула. Барышев улыбнулся, согласный. Ольга снова кивнула. — Куда поедем? Она пожала плечами. Наверное, они бы так и стояли посреди гостиной до ночи. Но вежливый Миша спас ситуацию, выпалив. — Поедем в Бородино. До него дальше всех. Сергей, который, оказывается, очень даже неплохо разбирался в самолетах, ему понравился.